Секрет. д в е н а д ц а т о октября две тысячи третьего года воскресенье. Клэр тридцать два, Генри сорок. Клэр, это секрет. Иногда я рада, когда Генри исчезает. Иногда я так рада побыть одна. Поздно ночью хожу по дому и дрожу от счастья не говорить, не дотрагиваться, просто ходить или сидеть или принимать ванну. Иногда я лежу на полу в гостиной и слушаю Плитвуд, Мэг, Бенглас. Би пятьдесят два, и г л с группы, которые Генри не выносит. Иногда ухожу на долгие прогулки с Альбой и не оставляю записку где я. Иногда встречаюсь за кофе с Селией, и мы говорим о Генри, об Ингрид. Сели рассказывает, с кем н ы н ч е встречается. Иногда болтаю с Кларисой и Гомесом, и мы не говорим о Генри. Нам неплохо вместе. Однажды я поехала в Мичиган, когда вернулась, Генри по-прежнему не было, и я так и не рассказала ему, где была. иногда я вызываю няню и иду в кино или катаясь до поздна на велосипеде по дорожке у пляжа Монтрос без огней это все равно что летать иногда я рада когда Генри исчезает но я всегда рада когда он возвращается испытываю технические трудности 7 мая 2004 года пятница Генри 40 кр 32 Генри Мы на открытии выставки к л е р ч и к а в с к о м культурном центре. Она работала без отдыха целый год, строила из проволоки огромные птичьи скелеты, обертывала их прозрачными листами бумаги, покрывала природным лаком, добиваясь зеркального блеска. Теперь скульптуры висят над высоким потолком или припадают к земле. Некоторые из них механические, моторизированные. Одни хлопают крылышками, два петушиных скелета медленно клюют друг друга в у г л у в о с ь м и ф у т о в ы й голубь висит над входом. Клэр измотана и сияет. На ней простое черное шелковое платье, волосы высоко заколоты. Люди принесли ей цветы. У нее в руках букет белых роз. Рядом с книгой для гостей лежит гора завернутых в целлофан букетов. Очень много людей. Ходят вокруг, обсуждают каждую скульптуру, оборачиваются, чтобы посмотреть на летающих птиц. Все поздравляют Клэр. В с е г о д н я ш н е м выпуск е т р и б ь о н был восторженный отзыв. Здесь все наши друзья и семья Клэр приехала из Мичигана. Теперь они толпятся вокруг Клэр. ф и л и п о л и с и Марк Шерон и х д е т и н е л е т т о Лариса фотографирует их, и они все ей улыбаются. Когда она через несколько недель раздаст нам фотографии, я буду поражен, какие у Клэр синяки под глазами и какой худенькой она кажется. Я держу Альбу за руку. Мы с т о и м у задней стены, подальше от толпы. Альба ничего не видит, потому что все очень высокие, я сажаю ее на плечи. Она подпрыгивает. Семья Клэр расходится. и л и Джейкобс Ардилер представляет ее очень хорошо одетой паре. Я хочу к маме, говорит Альба. Мама занята, Альба. Меня мутит. н а к л о н я ю с ь ставлю Альбу на пол. Нет, я хочу к маме. Она обнимает меня за шею, сажусь на пол, зажимаю голову между колен. Мне нужно найти место, где меня никто не увидит. Альба тянет меня за ухо. Не надо, Альба. Осматриваюсь. Отец идет к нам через толпу. Иди, говорю я Альбе и немного подталкиваю. Иди к дедушке. Я не хочу к дедушке, я хочу к маме. Начинает хныкать Альба. Я ползу к отцу, натыкаясь на чьи-то ноги. Слышу, как Альба кричит: "Мама!" И исчезаю. Клэр. Вокруг полно людей. Все подходят ко мне, улыбаются. Я улыбаюсь в ответ. Выставка проходит великолепно. Я сделала это, все получилось. Я так счастлива, но очень устала. Лицо болит от улыбки. Здесь все, кого я знаю. Я разговариваю с Сели, когда слышу в дальнем конце выставки шум. Альба кричит мама. Где Генри? Пытаясь пробиться к Альбе через толпу, затем вижу ее. Она на руках у Ричарда. Люди раступают, с с я п р о п у с к а я меня. Ричард передает мне Альбу. Она обнимает меня за шею, обхватывает ножками. взрывается лицом в плечо. Где папа? Тихо спрашиваю я. Исчез, отвечает а л ь б а н а т ю р м о р т 11 июля 2004 года воскресенье. Клэр 33, Генри 41. Клэр. Генри спит, в е с ь о бодрый, а н н запекшися крови на полу кухни. Я не хочу будить его или передвигать. Какое-то время сижу рядом на холодном линолеуме. Наконец стою и готовлю кофе. Когда кофе начинает литься в чашку и г у щ е начинает булькать, Генри издает с т о н и прикладывает руки к глазам. Очевидно, его избили. Один глаз заплыл, кажется, кровь идет из носа. Ран не вижу, только ярко-красные синяки размером с кулак по всему телу. Он очень худой. Я вижу позвоночника, ребра, кости таза выступают, щеки ввалились, волосы о т р а с л и почти до плеч, местами видны седые пряди. Руки и ноги в порезах, все тело искусно на насекомыми. Он очень загорелый, грязный, под ногтями грязь, все тело в черных разводах. Пахнет от него травой, кровью и солью. Рассмотрев его и посидев рядом немного, решаю разбудить. Генри, очень тихо говорю я, просыпайся, давай, ты дома. Глажу его по лицу очень нежно, он открывает глаза. Он еще не совсем проснулся. Клэр, б о р м о ч е т он. н Клэр. Слезы начинают течь из здорового глаза. Генри трясется от рыданий. Я притягиваю его себе на колени. Я плачу. Генри свернулся на моих коленях на полу. Мы трясемся вместе, раскачиваясь, раскачиваясь, выплакивая вместе наше облегчение и нашу тоску. Двадцать третье декабря две тысячи четвертого года четверг. Клэр тридцать три, Генри сорок один. Клэр. Завтрак, а н о н р о ж д е с т в а Генри в о т е р Тауэр Плейс. Показывает Альби Санто Маршала Филда, пока я докупаю необходимое. Сейчас я сижу в кафе книжного магазина Бордерс, пью капучино за столиком у окна и даю отдохнуть ногам. Рядом со мной, прислоненная к ножке с т у л а стоит гора сумок с покупками. За окном наступают сумерки, крошечные белые огоньки очерчивают каждое дерево. Люди торопятся сделать последние покупки, бегут по Мичиган-Авеню, и я слышу позади меня приглушенный звон колокольчика Санта из армии спасения. оборачиваюсь к магазину, ищу глазами Генри и а л ь б у когда кто-то окликает меня. ко мне идет Кенрик со своей женой Нэнси, к о л и н о м и Надей. я сразу понимаю, что они только что из Шварца. у них ошарашенный вид родители, вырвавшихся из ада магазинных игрушек. Надя подбегает ко мне с воплями: "Тетя Клэр, тетя Клэр, где Альба?" к о л и н застенчиво улыбается и протягивает руку, чтобы показать м н е с в о й желтый автомобиль на веревочке. Я поздравляю его и говорю н а д е что Альба в гостях у Санты. И Надя отвечает, что видела Санту на прошлой неделе. И что ты попросил а у Санты? Интересуюсь я. Бойфренда. Отвечает Надя. Ей три года. Я улыбаюсь к е н д р и к у и Нэнси. к е н д р и к что-то говорит Нэнси в полголоса, она заявляет: "Ребята, пойдемте, нам нужно найти книгу для тети Сильвии". Они втроем уносятся к столам, где книги со скидкой. к е н д р и к показывает на пустой стул напротив меня. Можно, конечно. Он садится и глубоко вздыхает. Ненавижу Рождество. И Генри тоже. Правда, я не знал. Кенрик прислоняется к окну и закрывает глаза. Только я думаю, что он и правда заснул, как он открывает глаза и спрашивает. Генри принимает лекарства. Ну, думаю, да. То есть он старается, учитывая то, что в последнее время много перемещается. Насколько часто? Кенрикс д т у ч и т пальцами по столу. Каждую пару дней. Почему он мне не рассказал об этом? Гневно спрашивает к е н д р и к Думаю, боится, что вы расстроитесь и откажетесь от него. Он единственный подопытный, который может говорить, и он ничего мне не рассказывает. На бро п о ж а л о в а т ь в клуб? Смеюсь я. Я пытаюсь заниматься наукой. Мне нужно, чтобы он говорил мне, когда что-то не получается. В противном случае мы просто ходим по кругу. Я киваю. Снаружи идет снег. Клэр. М? Почему вы не хотите, чтобы я проверил ДНК Альбы? Я сто раз говорила об этом с Генри. Потому что сначала вы просто захотите распознать маркеры в ее генах, и это нормально. Но потом начнёте уговаривать меня с Генри разрешить пробовать на ней препараты, и это ненормально. Вот поэтому. Но она еще очень маленькая, у нее больше возможностей положительной реакции на препараты. Я сказала нет. Когда Альбе будет восемнадцать, она сможет решить сама. А пока что все, что вы делали с Генри, это кошмар. Я не могу смотреть на Кенрика. Я говорю это с в о и м р у к а м плотно сжатым на столе. Но мы могли бы разработать для нее генную терапию. Люди умирали от генной терапии. Кенрик молчит. Шум в магазине просто ужасный. п о т о м в общем, шуме я слышу, как Альба кричит. Мама! Поднимаю глаза и вижу, что она сидит на плечах у Генри, цепившись в его голову руками. На боке н о т в е ш а п к и Генри замечает Кенрика, д на минуту его взгляд становится о з а б о ч е н н ы м и мне интересно, какие секреты хранят от меня эти двое. Потом Генри улыбается и быстро идет к нам. Альба счастливо возвышается над толпой. Кенрик встает поприветствовать Генри, и я отбрасываю дурные мысли.